Глава третья «Здоров! Здоров!» — весело крикнул навстречу входящим Зосимов. Он уже минут с десять как пришел и сидел во вчерашнем своем углу на диване. Раскольников сидел в углу напротив, совсем одетый и даже тщательно вымытый и причесанный, чего уже давно с ним не случалось. Комната разом наполнилась, но Настасья все-таки успела пройти вслед за посетителями И стала слушать. Действительно, Раскольников был почти здоров, особенно в сравнении со вчерашним, только был очень бледен, рассеян и угрюм. Снаружи он походил как бы на раненного человека или вытерпливающего какую-нибудь сильную физическую боль. Брови его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспаленный. Говорил он мало и неохотно, как бы через силу или исполняя обязанности, какое-то беспокойство изредка появлялось в его движениях. Не доставало какой-нибудь повязки на руке или чехла из ставты на пальце для полного сходства с человеком, у которого, например, очень больно нарывает палец или ушиблена рука, или что-нибудь в этом роде. Впрочем, это бледное и угрюмое лицо озарилось на мгновение как бы светом, когда вошли мать и сестра но это прибавило только к выражению его вместо прежней тоскливой рассеянности как бы более сосредоточенной муки. Свет померк скоро, но мука осталась, и Зосимов, наблюдавший изучавший своего пациента совсем молодым жаром только что начинавшего полечивать доктора, с удивлением заметил в нем с приходом родных вместо радости как бы тяжелую скрытую решимость перенесть час-другой пытки, которой нельзя уж избегнуть. Он видел потом, как почти каждое слово последовавшего разговора точно прикасалось к какой-нибудь ранее его пациента и бередило ее. Но в то же время он и подивился отчасти сегодняшнему умению владеть собой и скрывать свои чувства вчерашнего мономана из-за малейшего слова, впадавшего вчера чуть не в бешенство. Да, я теперь сам вижу, что почти здоров, сказал Раскольников, приветливо целуя мать и сестру, отчего Пульхия Альсанна тотчас же просияла. И уже не по-вчерашнему это говорю, прибавил он, обращаясь к Разумихину и дружески пожимая ему руки. А я тогда же подивился на него сегодня. Начал Зосимов, очень обрадовавшись пришедшим, потому что в десять минут уже успел потерять нитку разговора с своим больным. «Дня через три-четыре, если так пойдет, совсем будет, как прежде. То есть, как было назад тому месяц, али два, али, пожалуй, три. Ведь это издалека началось, да подготавлялось, а? Сознаетесь теперь, что, может, и сами виноваты были?» — прибавил он с осторожной улыбкой, как бы все еще боясь его чем-нибудь раздражить. «Очень может быть», холодно, — холодно ответил Раскольников. «Я к тому говорю», — продолжал Зосимов, разлакомившись, «что ваше совершенное выздоровление в главном зависит теперь единственно от вас самих. Теперь, когда уже с вами можно разговаривать», «Мне хотелось бы вам внушить, что необходимо устранить первоначальные, так сказать, коренные причины, влиявшие на зарождение вашего болезненного состояния. Тогда и вылечитесь. Не то будет даже и хуже. Этих первоначальных причин я не знаю, но вам они должны быть известны. Вы человек умный и уж, конечно, над собой наблюдали». Мне кажется, начало вашего расстройства совпадает с отчасти с выходом вашим из университета. Вам без занятий оставаться нельзя, а потому труд и твердо поставленная перед собою цель, мне кажется, очень бы могли вам помочь. Да-да, вы совершенно правы. Вот я поскорее поступлю в университет, и тогда все пойдет как по маслу. Зосимов, начавший свои умные советы отчасти и для эффекта перед дамами, был, конечно, несколько озадачен, когда, окончив речь и взглянув на своего слушателя, заметил в лице его решительную насмешку.